Глава 45 Она издали увидела, как он идет к ней легкой походкой с обаятельной улыбкой в своем несколько широковатом костюме, в котором было что-то трогательное, и на какой-то момент задумалась: а не лучше ли поехать в долину только завтра? Завтра еще было не поздно, а у нее был бы вечер и целая ночь с каем. И она наконец смогла бы дать волю чувствам и ощутить то, о чем мечтала с тех пор, как Гаральто закрутил роман с ее бывшей подругой Помелой. Помела. Послушная, милая, всегда готовая помочь. Помела всегда в твоем распоряжении. Помела, говорящая «Боже, как я хотела бы хоть раз выглядеть так хорошо, как ты». Незаметная Помела, которую никто не приглашает на танец. Помела, о которой она всегда думала, что если ее высадить с двадцатью голодавшими заключенными на необитаемый остров, то и тогда ни один из них на нее не позарится помыла была надежной как банк помылу можно было попросить поливать цветы выводить собаку погулять и готовить мужу еду и можно было спокойно ехать в отпуск она могла бы оставить памылу ночевать в одной комнате с гаральдом если в этом была необходимость и вот такое какая наглость подобное невозможно было даже представить Анна была совсем слепой или ослепленной благовоспитанностью Памеллы, которую, наверное, сама же и придумала. Все началось в то время, когда старый Хауке лежал при смерти. Он 40 лет плавал по морям, был крепким парнем, а теперь уже на протяжении нескольких недель умирал. Гарольд каждый день после обеда ездил в старый пасторат, чтобы перед послеобеденным приемом пациентов успеть осмотреть старика и сделать ему укол и не менее четверти часа выслушивать его несвязанные морские байки. Он мыл его, застилал свежие простыни, ставил молоко в холодильник и делал ему бутерброды с ливерной колбасой на ужин. В этом был весь Гаральд, сельский врач и медсестра. Духовника и социальная скорая помощь в одном лице. Он думал, что таким образом спасет старого Хауки от того, чтобы он в свои последние дни не попал в приют для престарелых. То, что дружеская услуга у старого Хаука занимала много времени, а не было понятно. То, что при этом речь шла не об одной и не только дружеской услуге, она не знала. Прямо напротив дома старого Хауки жила ее подруга Памела. Она была саксофонисткой и, наверное, действительно талантливой. Она давала концерты в Хусуме, Хайде и Гамбурге, иногда даже в Мюнхене, Кельне и Вене. Она играла везде, где было нужно церквях концертных или спортивных залах ее компакт диски продавались довольно скромно но всего вместе хватало чтобы она могла прокормить себя музыкой помела выглядела как карикатура на саксофонистку у нее была длинная коса которую она укладывала на голове а если помела терялась от того что нужно было идти на бал или деревенский праздник коса преображалась в прическу аля моцарт а распущенные волосы спускались до талии А права очков у нее было такой же, как в детстве: строгой, деловой, неприметной и до смерти скучной. По будням она носила блузки и черные брюки, на праздники надевала блузки и черные юбки. Обычно она носила удобные кроссовки, в которых без труда можно было бы совершать пешеходные прогулки по горному массиву Рен, а на праздники туфли-лодочки на низком каблуке. Ее лицо не знало косметики, расплывшейся после пьянки всю ночь. Мешков под глазами после чрезмерного количества шампанского, прыщей после слишком жирной еды. Для придания цвета своему лицу она признавала лишь свежий деревенский воздух, чистую воду и невею. Такой была Памела, душа человек. А не было с ней хорошо. Она была в определенном смысле опорой. А не нужна была такая подруга, как Памела, которая всегда рядом, когда жизнь выбивалась из колеи. Много недель подряд Помыла безропотно сносила слезы Анны и слушала одну и ту же историю о пасхальном времени в Тоскане, когда исчез Феликс. Она в сотый раз выслушивала ее, широко открыв удивленные глаза, словно не знала ее печального конца. Она была словно дневник, в который можно писать одни и те же фразы. У Анны никогда не возникало ощущения, что Помэле скучно с ней, или что она действует ей на нервы. Помыла обнимала ее, баюкала словно ребенка, и давала ей выплакаться. И Анна верила в ее дружбу. Она думала, что если существует лояльность, то она, собственно, и придумана для таких существ, как помела. Когда Гаррет заканчивал мытьё и кормление старого Хауки, то чаще всего заходил к помеле на чашку чая. Однако она узнала об этом слишком поздно, когда их любовная связь длилась уже несколько недель. У Помылы не было друга. Она проводила много времени в одиночестве, и чей питье с Гаральдом вносило в ее жизнь желанное разнообразие. Она рассказывала ему о своих последних концертах, о Брамсе, Хиндемите и Бартаке, которых обожала. Гаральд обо всем этом не имел ни малейшего понятия. Музыка в его жизни не встречалась. То, что он однажды под духовую музыку смог расстегнуть нудную блузочку а маленькая Лисхан, Анна и сегодня не могла себе представить афера неожиданно раскрылась в один октябрьский день после обеда когда старый хауке хотел взять очки и при этом столкнул стакан с молоком с тумбочки стакан упал на кафельный пол и разбился хауке попытался собрать осколки потому что боялся наступить на них когда встанет с постели но у него закружилась голова и он упал с кровати к несчастью лицом прямо в осколке у него были многочисленные глубокие резаные раны Кровь капала на кровати, на ковер, а когда он поднялся, то и на стол, и на кресло. Это напугало его. Он запаниковал, принялся вытирать кровь рукавами, после чего стал похож на зомби, который после крестьянского праздника по случаю убоя свиней искупался в крови. Он забыл, где стоит телефон, и потащился к окну, где, стуча в стекло, стал громко взывать о помощи. В это время мимо дома проходила Эльза Сарансон, которая шла к своим внукам. Она нянчила их каждый день после обеда с 3 до 8 часов, пока ее дочь в парикмахерской в Хайде делала шестимесячные прически. Ее зять работал вахтовым методом по две недели на буровой платформе в Северном море. Эльза не узнала страшную фигуру в окне. Она помчалась к ближайшему дому, к Мартинсонам, и фрау Мартинсон вызвала полицию. Полицейские, которые через 15 минут приехали к Хауке и взломали дверь, Сразу поняли, что все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Они вымыли старику лицо, уложили его снова в кровать и спросили, не хочет ли он в больницу. И тут Хауке от ужаса и отчаяния стал дрыгать ногами так, как не дрыгал ни разу за последние 78 лет и звать своего домашнего врача Гаральда Голомбека. Машина Гаральда стояла перед дверью Хауке, но его самого в машине не было. Этого никто объяснить не мог, и тогда его стали искать повсюду. В амбулатории его не было. Дома тоже. Его ассистентка не знала ни о каких плановых посещениях на дому. Его мобильный телефон был выключен, и никто не знал, что делать. До тех пор, пока Эльза, которая в деревне, как говорится, слышала, как трава растет, не высказала мысль позвонить в дверь Помеллы. Могло ведь быть, что господин доктор... Помела открыла дверь в утреннем халате в нежно зеленых цветочках, да и Гарольд был не полностью одет, когда полицейские попросили его позаботиться о старом Хауке. Все это стало известно и обсуждалось по всей деревне раньше, чем Анна и Гарольд смогли поговорить о том, что случилось. Старый Хауке умер в тот же вечер от инфаркта. Его сердце не выдержало волнений. На следующий день Анна пошла к Помеле. Помела улыбнулась, когда открыла дверь. Она как раз вытирала руки о кухонное полотенце. Анна тоже улыбнулась, сняла у нее с носа очки в дешёвой оправе и изо всей силы ударила по ухоженному невее детскому личику. Затем прошла мимо столбеневшей помылы в гостину, где на стене висели саксофоны, сняла тяжелую стеклянную крышку с аквариума с разноцветными неонами, сняла со стены саксофон средних размеров и бросила его в аквариум. Сверкающий саксофон прекрасно смотрелся в аквариуме. Анна была в восторге. Проходя мимо пребывающей в полной прострации Помелы, она прошипела: Никогда мне больше не звони. И исчезла ее из квартиры и ее жизни. Когда Анна вечером пришла домой, Помела уже успела пожаловаться Гаральду. Гаральд, от злости красный как рак, принялся упрекать жену в том, что она ведет себя как истеричная коза и выставляет себя на посмешище перед всей деревней. Если Памела разболтает ее по стыдном поведении, а этого следовало ожидать, то и над ним врачом тоже будут смеяться. В конце концов, любовь — это как летняя гроза, которая каждого может застигнуть в открытом поле и за секунду промочить до нитки. Убежать от нее невозможно, и неизвестно, выживет ли человек, если вокруг него сверкают молнии и напряжение зашкаливает. Человек разрывается между страхом и ослеплением, и вдруг оказывается один на белом свете и он чувствует себя так, словно в него уже ударила молния и его частично парализовала Он не способен двигать ногами и вернуться домой. Он знает одно. Он беззаботно шел по миру, то есть по открытому полю, и упрекать его за это нельзя. То, что гроза накрыла его, не его вина. В любом случае, это не причина, чтобы так агрессивно реагировать и не только бить беззащитную женщину, но еще и топить в аквариуме ценный инструмент. Поведение Анны пошло, и для жены врача абсолютно непростительно. Она забыла, что он еще говорил. Его монолог продолжался довольно долго. Она лишь удивлялась этому мужчине, которого, как она думала, хорошо знала, и который вдруг стал говорить, употребляя подобные сравнения, чего до сих пор не делал. И она удивлялась себе, потому что ей удалось, не дрогнувшей рукой, налить себе виски, сесть в кресло, со скучающим видом закинуть ногу за ногу, закурить сигарету и при всем этом с интересом как бы со стороны, наблюдать за собой. Ей было крайне безразлично, что он говорил. Вокруг нее был ледяной холод, а она даже не дрожала. Все это больше не имело к ней никакого отношения. И она вдруг почувствовала себя такой же сильной, как женщина, которая уже 20 лет в одиночку пробивается по жизни и которая ничего уже не может так легко выбить из седла. Она смотрела, как Гаральд ходит взад вперед по комнате, воодушевленной собственной речью и своими аргументами, и вдруг представила его голым. Вся сцена показалась ей настолько идиотской, что она рассмеялась, а Гаральд воспринял это как наглость. Когда он в своих философских рассуждениях добрался до того пункта, что, мол, жизнь непредсказуема, и не сам человек, а лишь его чувства являются воистину свободными, она все еще представляла себе его голым, но уже с точки зрения помыла. И тут почувствовала, как возвращается боль. Вдруг до нее дошла вся абсурдная ситуация. Гаральд поставил вопрос о том, кто виноват с ног на голову, и чувствовал себя чертовски уютно в роли судьи. Она была вынуждена выслушивать нотации и упреки, потому что прополоскала в воде саксофон, а то, что произошло перед этим, казалось ему не только не имеющим никакого значения, но уже давно забытым. Когда он начал объяснять Анне, что никто не смог бы сопротивляться желанию и устоять перед страстным взглядом, она прервала его еретическим вопросом: Почему ты спишь с женщиной? которая эротична, как ортопедическая сандалия». Гарольд возрился на нее так, словно она воткнула ему нож в живот. Волна его психологических научных познаний моментально ушла в песок. «Ты так считаешь?» — спросил он, и это прозвучало как вопрос неуверенного в себе ребенка, которому сказали «эта челка о тебе не идет. «Так считает, пожалуй, каждый в деревне», — холодно ответила Анна. «И вопрос заключается в том, кто на самом деле выставляет себя на посмешище». Гарольд умолк, как достойный, к сожалению, актер, забывший текст монолога и покидающий сцену с видом побитой собаки. Анна хотела уязвить его, и это ей удалось. Они больше не говорили об этом, они вообще больше ни о чем не говорили. Они больше не здоровались, не прощались и не прикасались друг к другу. Анна спала на кушетке в гостиной, а он время от времени захаживал к памели. Анна не понимала, что происходит. Она всегда думала, что женщина, которая могла представлять опасность, должна быть как минимум моложе, красивее, изящнее, умнее и веселее, чем она. Но она была твердо убеждена, что снова завоюет его. Когда ему надоест молчание и секс с покорной дамой, которую не приглашают на танец, нудная как пулемет 0815. Она отметала от себя все это, как временную фазу в жизни. И лишь когда случайно нашла в его шкафу первый компакт-диск с записями Хиндемита, то испугалась, что может навсегда потерять его. Анна подошла к Каю, и он одарил ее воздушным поцелуем возле правой щеки. «Как хорошо снова видеть тебя. Я знаю рядом в паре шагов уютный маленький бар, где можно даже посидеть. Окей, идем. У Анны бешено забило сердце, когда она увидела его. «Он будет во мне ощущение...» словно мне 20 лет подумала она и это не самое худшее что может быть в баре они заказали компари и подняли бокалы за что пьем спросил кай за вали коронату ну конечно улыбнулась Анна. я на 99 процентов исполнена решимости купить ее почему на 99 что какие-то проблемы с финансированием Анна покачала головой нет не с финансированием Я сегодня с утра была у Энрико, и он предложил мне пожить пару дней на Валли-Корунате. Я уверена, это будет чудесно, но оставила один процент лишь на тот случай, если лес уже через три дня будет действовать мне на нервы. Кай наморщил лоб, а глаза его чуть не полезли на лоб. Это значит, что ты хочешь... Ты хочешь пожить у Энрико пару дней? У этого чокнутого? Чёрт возьми, ты же его совсем не знаешь. Ты думаешь, он съест меня? Кай попытался отшутиться. — Нет, наверняка нет, пока ты не расплатишься. — Но? — Что оно? Не знаю. Он очень любезный, но какой-то странный. Я не могу понять его. Он сам по себе. Он фантазер. Конечно, голова у него не пустая, но опять же... Он сделал паузу и уставился куда-то вдаль. — Черт, я не могу это объяснить. Но, наверное, это самый лучший способ изучить дом. Тут ты права. Он посмотрел на нее и взял ее руку в свою. она незаметно вздрогнула, потому что не ожидала этого, но руку не отняла. «Но я рад, что знаю, где ты будешь. Когда ты туда едешь?» «Как только мы допьём кампари". Хай не смог скрыть свое разочарование. «Я думал, мы чуть-чуть погуляем по городу. Может быть, скарабкаемся на Торре-дель-Манжиа?» Полюбуемся чудесным закатом с высоты полета над крышами города, а потом я приглашу тебя на ужин в самый романтичный ресторан Сиены. Анна вздохнула. Звучит соблазнительно, и мне очень хочется этого. Но что же делать? Я сказала Энрику, что вернусь вечером. Он будет ждать меня. И я не могу позвонить ему и сказать, что приеду завтра перед обедом. Я бы так и сделала, но не получается. Кая заказал еще два кампари что ты собираешься делать в вале куронате когда купишь ее это секрет ты ищешь тайник расскажи мне спроси меня что я буду там делать еще раз когда я побуду там пару дней тогда я буду это знать и ответишь на мой вопрос да обещаешь обещаю возьми с собой теплую куртку в долине сыро и холодно там как минимум на семь градусов ниже чем на горе и градусов на 10, чем в городе Анна кивнула и улыбнулась. «Окей, но я пойду. А то ты надаешь мне столько добрых советов, что я куплю себе финский домик на Майорке». Она встала. «Спасибо за компари». Кай тоже встал и обнял ее. «Увидимся через три дня. Не позднее». Анна кивнула и ушла. Когда она села в машину на улице Виа Санта-Катерина, на душе у нее было довольно скверно, и это чувство не исчезло, даже когда она включила радио и услышал свою любимую песню «Мелодрама» в исполнении Андрея бачели «И это сердце поет сладкую мелодраму. Это о сути любви, что я буду петь для тебя. Это мелодрама, та, что я пою без тебя». И снова ее душу охватила тоска, а песня лишь усилила ощущение, что она снова прозевала прекрасный шанс. Наконец-то упасть в объятия Кая.